Глава 8. Мелкая деталь, такая как улучшение понимания. Вы можете привезти скакуна к воде, но вам не под силу заставить его пить. Давным-давно Платон был обыкновенным человеком. Он родился в Древней Греции и стал известен еще при жизни, что в те дни было большой редкостью. За четыре сотни лет до рождения Иисуса было сложно обратить на себя внимание, если ты не воин или не королевская особа. Но Платона не просто заметили. Его стали почитать. Платон был мыслителем, не скульптурой, а Гюстроден не смог бы создавать это произведение искусства через 23 столетия. Сократ, Платон и Аристотель – признанные мастера критического мышления. Платон был учеником Сократа, Аристотель впоследствии стал учеником Платона. Мы можем лишь вообразить, сколько храбрости потребовалось бы, решись кто-то оспорить достоверность всех тех вещей, которые Платон объявил правдой. Полагаю, обычный гражданин в такой ситуации стал бы объектом насмешек. А если наука или философия были бы для кого-то делом всей жизни, то разногласие с Платоном стало бы профессиональным самоубийством. Познакомьтесь с нашим героем — Демокритом. В философских кругах его усадили на скамейку запасных. Однако Демокрит предпринял попытку попасть в высшую лигу и прорваться в основной состав. И он нанес удар, заявив, что Платон ошибался в своих выводах. Главный мыслитель Великой Тройки считал, что мельчайшие составляющие всего сущего на планете легко делятся на четыре категории — огонь, воздух, земля и вода. Все остальные, включая его верного последователя Аристотеля, разделяли его веру. Своих подопечных Платон обучал тому же. Демокрит не согласился. Он предположил, что основы материи Платона можно разделить дальше. И предложил слово «атом». В переводе с греческого означает «неделимый» для мельчайшей частицы из всех существующих. По словам Демокрита, материю можно сократить до атома. А уже этот крошечный фрагмент ткани мироздания не способен распадаться далее. Именно атом, по утверждению Демокрита, являлся основой всего сущего. Огонь, воздух, земля и вода, заявленные Платоном, также состояли из этих мельчайших частиц. Естественно, случилось то, чего и следовало ожидать. Когда новости о заявлении Демокрита дошли до Платона, запахло жареным. Признанный мыслитель был возмущён и осуждал дерзость новичка на каждой доступной ему площадке. Ко всему прочему, он посоветовал людям сжигать книги наглого выскочки. Для Демокрита, вероятно, это было намного хуже, чем просто не попасть в основной состав. По всей видимости, афиняне послушались Платона и придали огню материал, так задевший за живое великого философа. Демокрит, несмотря ни на что, продолжил работу, совершенствуя идею атома. Но его архивы не дожили до наших дней. На самом деле, если бы не огромное количество ссылок на труды Демокрита в цитатах других авторов, мы бы даже не узнали о его существовании. Бедный Платон, если бы только у нас был шанс рассказать ему правду. Правду не о Демокрите, нет. Мы могли бы изменить все сознание философа, открыв ему глаза» он бы продолжил раздвигать границы наших мыслей и знаний. Но Платон приковал себя наручниками к тому, во что верил. Как много всего он мог разгадать и понять, если бы знал, что только дурак верит всему, что думает. Это касается и Демокрита. Безусловно, он был прав в том, что материя состоит из атомов, однако он ошибся в убеждении, что атом — это мельчайшая форма всего сущего. И неверно выбрал имя «неделимый» для своего открытия. Почему? Да потому что учёные доказали, что атом способен делиться на ещё более мелкие составляющие. Иронично, не правда ли? Бедный Демокрит. Если бы мы могли сказать ему, что только дурак верит всему, что думает. Вот что мы знаем сегодня. Существует по меньшей мере 118 видов атомов, различных по размеру и весу. Осознайте, что все слова в этой аудиокниге сложены из букв алфавита. Всего их 33. Следуя тому же принципу, все, что находится во вселенной, состоит из атомов. Они основа ткани мироздания. И все их виды, размеры и массы чрезвычайно малы. Потребуется более 10 миллионов атомов, расположенных по прямой линии на расстоянии в одно предложение, чтобы заполнить пространство одной книжной строчки от начала до конца. А знаете ли вы, что в тостере больше плотно упакованных атомов, чем песчинок на всех пляжах мира? Но, несмотря на всю крошечность, атомы состоят из частиц, которые имеют еще меньший размер – электронов, протонов и нейтронов. Количество частиц в атоме определяет, к какому виду он принадлежит. А вот численность протонов в нем определяет атомный номер или зарядовое число. Примечание. Мы не будем обсуждать в этом контексте химические элементы. В конце концов, всю периодическую таблицу Менделеева вы заучили еще в старших классах. И я не сомневаюсь, что вы помните каждый символ. Вы когда-нибудь слышали о кварках? Современные исследователи способны поделить атом Демокрита на еще более маленькие части, чем протоны, нейтроны и электроны. Ученые определили шесть разновидностей кварков, смешанных с тем, что физики называют «прионом», зоопарком частиц. Там отдельные группы частиц называются племенами. Кварк в тысячу раз меньше атомного ядра, и это уже что-то, ведь 99 процентов атома — лишь пустое пространство. Давайте на этом остановимся. Да, мы вполне можем завести дискуссию насчет темной материи или о теории струн, но для многих из нас все предельно ясно. Пока другие неизбежно достигают финишные черты обучения и остаются довольны тем, что знают и где находятся, мы с вами должны поднажать и максимально реализовать наш потенциал. Не всегда стоит верить всему, что приходит вам в голову. Последуйте этому пути, и это приведет в тупик любой возможный рост по экспоненте. Царь Соломон писал, что в течение жизни нам надлежит искать мудрость, словно она — утерянное сокровище и утверждал, что она достойна любой запрошенной цены. Правда служит фундаментом для мудрости, а принцип, как известно, основополагающая истина. Следовательно, зная, что эта основополагающая истина всегда верна, вы верите, что принципы всегда работают. Если мы хотим быть мудрыми, то нам надо стремиться к обширным знаниям этих принципов. Необходимо стараться их понять, а затем мы должны копаться в них еще больше, продумывая наш собственный путь к более глубокому пониманию закона в жизни. В углубленном осознании основ огромная сила и защита вас и вашей семьи. И раз уж они срабатывают каждый раз, им совершенно не важно, знаете вы об их существовании или нет. Вам знакома фраза «Незнание закона не освобождает от ответственности». Что ж, добавьте к ней еще одну. Игнорирование закона жизни не является защитой от последствий, которые повлечет его нарушение. Независимо от вашего уровня осведомленности. Например, закон всемирного тяготения. Неважно, знаете ли вы о нем, понимаете ли его или согласны ли вы с его основами. Если вам не посчастливится сорваться с края обрыва, то гравитация полностью продемонстрирует вам свою мощь, невзирая на ваши возможные ожидания. Никогда не забывайте, что земное притяжение возникло задолго до того, как яблоко ударило Исаака Ньютона по голове. Но в момент, когда это случилось, и ему стало понятно значение произошедшего, английский физик смог объяснить сие явление всем остальным. Гравитацию изучали годами. Человечество смогло понять ее основы, освоить принципы действия. Появились самолеты, подвесные мосты и огромное количество других вещей, над которыми господствует закон всемирного тяготения. Более глубокое понимание означает, что вам нужно уяснить чуть больше, чем вы осознаете сегодня. Это осознание может изменить мир. Изучать новое всегда полезно. Однако самое интересное в том, что это новое редко рассматривается как кусочек пазла. Получить колоссальное, почти подавляющее конкурентное преимущество реально. Его дает глубокое понимание основ. Большая ясность появляется от знания о предмете, в котором вы ранее не достигли успеха. Или о том, в чем вы раньше практически не разбирались, либо были крайне дезинформированы. Подумайте над этим. С перспективой и четкостью приходит понимание некоторых вещей определенным образом и на том уровне, который ранее вы даже не могли постичь. Например, прослушивание этой аудиокниги может изменить вашу точку зрения и прояснить моменты, о которых не подозревают ваши соперники. Если у вас собственное дело, или вы работаете в команде, если вы спортсмен или тренер, вы начнете овладевать первой стадией ключевого процесса, которому я обучаю своих клиентов соперничеству на том поле, где конкуренты даже не подозревают о ведении игры. Сделать это намного легче, чем вы можете подумать. Прежде всего потому, что в каждой отрасли соперничество идет по одному и тому же сценарию. Именно благодаря идентичности этих способов все пристально следят друг за другом и делают так, как уже знают. Другими словами, по их мнению, соперники действуют так, как должны — Из-за стандартов индустрии, инструкций по передовому опыту и встроенного культурного представления о мире. Как вы начнете соперничать на другом уровне? С помощью изучения мышления, особенно моментов, которые касаются работы вашей отрасли. И еще осознание, что нельзя всегда верить всему, что приходит вам в голову. Итак, прежде чем двигаться вперед, вот вам два важных вопроса, о которых вы обязаны подумать. Первый. Как долго вы готовы ждать, чтобы изменить практически каждый результат вашего опыта? Второй. Сейчас. Это хороший момент, чтобы начать».